Элвис проснулся от жажды. Графин для воды был пуст, и он решил прогуляться на кухню. На площадке второго этажа Пресли умерил шаг. Из притворенной спальни Альновых в ночную черноту пробивалась желтая полоса. Свернув с лестницы, Элвис прошел по коридору и заглянул в щель. В тусклом свете он не сразу заметил Наталью. Низко склонившись, она сидела на полу в углу комнаты к нему спиной. До слуха донеслись сдавленные глухие стоны. «О, черт, нет!» Ворвавшись в спальню, Элвис бросился к Наташе и хлестнул по запястью. Пригорошня таблеток взметнулась к потолку и с треском раскатилась. Он упал рядом на колени, отыскал пустой флакон, прочитав название, отшвырнул на паркет. Затем схватил ее и яростно встряхнул. «Ты что? Не смей этого делать, не смей!» Под его натиском халат соскользнул с плеча, а запрокинувшаяся голова Наташи безвольно болталась. И вдруг она издала истошный вопль. Это был даже не крик, а нечеловеческий звериный рев. Так что Элвис на миг выпустил ее от неожиданности. Она пронзительно кричала и вырывалась столь отчаянно, что он с трудом удерживал. Элвис мысленно поблагодарил Господа за толстые стены, благодаря которым их не мог услышать никто в доме. После еще недолго они боролись молча. Крепко сжатая Наташа постепенно затихла, и он ослабил объятия. Обессилев, она разрыдалась. Сквозь всхлипы и бессвязные бормотания начали долетать отдельные слова. — Ты не понимаешь, как я без него, я никому не нужна. Я не смогу одна, ничего не смогу. «А как же я без тебя? Ты нужна мне!» «Обо мне ты не подумала?» Он ревностно притянул Наташу к сердцу. А дети!» От упоминания о сыновьях она как будто вспомнила и затуманенный взгляд прояснился. «Мальчики!» Элвис нежно гладил и целовал ее спутанные волосы, укачивая как ребенка и шепча что-то успокаивающее. Потом аккуратно взял на руки... опустился на край кровати и усадил Наташу себе на колени. Он мягко уговаривал и продолжал ласкать ее до тех пор, пока она, придя в чувство, не перестала плакать и не отяжелела от усталости. Элвис уложил Наташу в постель и заботливо накрыл. «Ты не уходи!» Она схватилась за ладонь. «Не уйду я, только принесу кресло!» Поставил у кровати... и, показывая, что проведет тут ночь, откинулся поглубже. Наташа завладела его рукой, не упуская из виду. Но скоро веки затрепетали, и она провалилась в сон, похоже, без сновидений. Ни одна черта на расслабленном лице не шелохнулась. Элвис подождал. Слушая ее замедленное дыхание и стараясь не разбудить, освободился. Он методично до единой собрал рассыпавшиеся таблетки. Затем сложил в пакет все лекарства, какие нашел в ваннах Натальи и Дмитрия. Осмотрел ящики комодов в спальне и распахнул гардеробную. Знакомая одежда словно и сейчас хранила тепло владельца. Трогать ее было странно и неловко, но Элвис, совершив над собой усилия, прощупал карманы. Возвратившись в спальню, он замешкался. Между гардеробной и ваннами была еще дверь, когда Наталья проводила экскурсию по дому, туда она не приглашала. И теперь Элвис не без сомнений нажал на ручку. Справа, придвинутый к стене, стоял изящный письменный стол и кресло, обитое белым мехом. Диван напротив почти целиком занимал оставшееся пространство. Кроме однотонного ковра и занавеси на окне, перед которым качались густые лапы клена, другой обстановки здесь не было. Элвис догадался, что это кабинет Наташи, и подошел к столу. У лампы покоилась стопа чистой бумаги. В нижнем углу листа, нарисованный чернилами, летел голубь с веточкой в клюве. Голубая ручка с бриллиантовыми инициалами Н.А. лежала рядом. Он повернулся уходить и обомлел. За дверью возвышался массивный, Несгораемый шкаф высотой в человеческий рост. Кроме обычной скважины для ключа, на нем висел кодовый замок, который делал сейф совершенно недоступным. Проверив, спит ли Наташа, Элвис отлучился в свою прежнюю комнату, где жил до переезда от Альновых, чтобы смыть в туалет медикаменты, и пока не наступило утро, дремал у ее изголовья. В восьмом часу в холле он встретился с Дарьей. «Даша, в доме есть оружие?» «Оружие?» — переспросила она удивленно. – «Да, пистолет, охотничье ружье. Нет?» «Хорошо. Тогда у меня к вам будет просьба. Пойдите на кухню и соберите все ножи. Заприте их в какой-нибудь ящик, ключ от которого будет только у вас. И выдавайте поварам, когда понадобится». Прозревая, Даша побледнела и прижала руку к горлу. «А на что?» «Да», — подтвердил Элвис бесстрастно. Дарья, как верный солдат, подтянулась и кивнула. «Проверьте, не завалялись ли где-то лекарства и бритвы. От них нужно избавиться и спрячьте острые колющие, и, пожалуйста, сварите мне крепкий кофе». С девяти начали связываться из ММК и приезжать ритуальные агенты, которых прислала корпорация. На Наташу рассчитывать не стоило. Она была не в состоянии даже встать с постели. и Элвис от имени вдовы взял бразды. Он непрерывно отвечал на звонки, принимал соболезнования и согласовывал детали траурной церемонии. Даша накормила малышей в детской и сказала играть там, потому что мама больна и ей нельзя мешать. Когда появилась хоть какая-то передышка, Элвис спросил. — Простите, я совсем закрутился. Андрей и Серёжа знают? — Нет. Ее губы искривились и поползли вниз. я не смогла они думают папа на работе и пока не вернулся не представляю как рассказать им правду элвис тяжело вздохнул ничего я сам через полтора часа он спустился из игровой комнаты наверху изможденный и белый как полотно ответив на немой вопрос даши они выплакались и уснули элвис надолго закрылся в библиотеке и появился оттуда лишь когда ощутил что готов снова приступить к делам. Похороны были назначены на пятые сутки. От публичной процедуры прощания, на которой настаивала ММК, семья отказалась. Но совсем избежать наплыва зевак и прессы не удалось. В корпорации хотели организовать масштабную панихиду в одном из центральных концертных залов Москвы и допустить туда десятки тысяч поклонников. А проезд пышного кортежа по заранее перекрытым улицам должны были транслировать в прямом эфире с земли и воздуха крупнейшие телеканалы. В итоге сошлись на приватной церемонии для 500 человек. Приглашения получили знаменитости, в том числе и те, кто специально прилетал из-за рубежа, и ближайшие друзья и родственники Дмитрия. Список последних, со многими из которых Элвис был лично не знаком, ему помогала корректировать Дарья. В субботу... Детям пригласили няню, а для Натальи сиделку и дежурного врача. Все дни она была так слаба, что ни разу не вышла из комнаты. Накануне Наташа спросила, когда планировали выехать, но никто всерьез не верил, что она оправится. И ее решили не брать. Перед тем, как крыльцу подали машину, Наталья, одетая в черное, появилась в гостиной. Вуаль, спадавшая со шляпы и темные очки, наполовину... скрывали восковое лицо. «Дорогая, это не обязательно». Даша попыталась отговорить и увлечь ее на диван, но та не села. «Я поеду». Голос был лишен эмоций, но звучал ровно. И она вполне твердо стояла на ногах. «Наташа, вы уверены?» — спросил Элвис участливо. И хотя не получил ответа, согласился, понимая, что не вправе ей препятствовать. «Хорошо». Тогда нам пора». От ограды особняка, заваленной цветами, прощальными записками и фотографиями до арендованного для церемонии Конгресс-холла их сопровождала охрана ММК. Здание было наглухо оцеплено службой безопасности. Живое кольцо отовсюду подпирала толпа, хотя гражданскую панихиду и объявили приватные людей собралось так много, что они растянулись на сотни метров вокруг. Все дороги и проулки были забиты. Сохранился лишь узкий коридор, по которому нескончаемой темной вереницей подъезжали автомобили избранных. В траурном зале, обтянутом крепом, тихо лилась фортепианная музыка Дмитрия. Свет был приглушен, и оттого фотографии на огромном экране проявлялись обостреннее, четче. Посреди сцены стоял украшенный розами гроб, а по отдаль пустовали места для родных. Элвис неизменно был рядом с Натальей. Единственный раз, когда перед церемонией организаторы дали ей возможность проститься без посторонних, он отступил и доверился Даше. Пока рассаживались и дожидались тех, кто еще томился в очереди, к Наташе подходили выразить сочувствие. Вельцев и Марченко в числе первых. Она односложно отвечала, но чаще находила силы разве что благодарно кивнуть. Собрание длилось около часа. Подскорбные речи участников, поднимавшихся на сцену, широкий подиум у ее подножья прогнулся под тяжестью венков и букетов. А поток желающих высказаться не иссякал. Затем процессия из полусотни машин двинулась на кладбище. Роскошный катафалк вдоль улиц провожали аплодисментами. Похолодный. Продуваемые ветром площадки в объективах фото и телекамер, расположившихся на почтительном отдалении, моросил дождь. Черная группа безмолвно сносила порывы, только хлопали полы пальто и транчи. Пока готовились к погребению, Наталья стояла, не шелохнувшись. Но едва гроб начал опускаться в землю и застрекотали затворы фотоаппаратов, Элвис почувствовал, как опиравшаяся об него ладонь дрогнула. Он крепко обхватил Наташу за талию, прижав к бедру. Ее ноги подкосились, и она буквально повисла на его руке. Когда все было кончено, Элвис скорее отнес, чем довел ее до машины. И тут, отделенная от внешнего мира, горе выплеснулось. Элвис привлек Наташу к себе, и, уронив голову, ему на плечо она плакала горько, безутешно. Прижимая платок к глазам, в углу всхлипывала Даша. Она отвернулась и, чтобы не разрыдаться, смотрела в окно, за которым проплывали аллеи Новодевичьего кладбища.